Крис со своими товарищами установил аппаратуру и принялся снимать мартышек. А я пошел на край плантации и скоро очутился в лесу. Четкого рубежа нет, но когда вам перестают встречаться деревья какао, только лесные породы стоят кругом, да могучими окаменевшими фонтанами рвутся ввысь шелестящие прутья бамбука, вы понимаете, что плантация кончилась. Необычно было пробираться сквозь заросли бамбука, где мощные стебли, иные толщиной с бедро человека, пивучие поскрипывали от малейшего ветра. Наверное, такую же музыку слышали некогда моряки, идя на всех парусах мимо мыса Горн. Я искал гверец, но ведь в тропиках на каждом шагу видишь столько интересного, что поневоле отвлекаешься. То совсем незнакомый цветок, то ярко окрашенный гриб или лишайник, то не менее живописная древесная лягушка или кузнечик. Тропики можно сравнить с каким-нибудь роскошным творением Голливуда. Сразу чувствуешь, насколько ты в сущности мал и ничтожен перед ликом сложного и прекрасного мира, в котором обитаешь. Я тихо шел через лес, поминутно останавливаясь, чтобы получше рассмотреть какую-нибудь диковину. И вдруг на радость мне явилось то, что я искал. Что-то прошуршало на деревьях впереди меня, я осторожно Направился туда и прямо перед собой увидел стаю черно-белых гверец. Стая была небольшая, шесть особей, и одна самка держала на руках двойню, случай довольно редкий. Обезьяны спокойно уписывали листья метрах в пятнадцати над моей головой и не проявляли ни малейшей робости, хотя они, конечно же, заметили меня. Разглядывая их в бинокль, я заключил, что они далеко не такие живописные, как красно-черные гверецы, но в них была своя прелесть. Черная-причерная шерсть и белоснежные хвосты вокруг мордочки словно рамка из белой шерсти и держатся с таким достоинством, будто члены какого-то неведомого религиозного ордена. Насытившись, гверецы двинулись дальше». Уж как поразили меня своим проворством красно-черные дверецы, а черно-белые могли дать им сто очков вперед. Не задумываясь, они бросались вниз с макушки пятидесятиметрового дерева и приземлялись на ветвях внизу с такой точностью, таким изяществом, что Тарзан лопнул бы от зависти. А вернувшись на плантацию, я увидела еще одно редкое зрелище — ликующего Криса. Его группе удалось снять отличные кадры кормящихся мартышек. Можно было укладывать свое имущество и возвращаться в селение. Был базарный день, а я так обожаю африканские базары. Мы задержались в деревне. Все хлопочут, все возбуждены, огромные глазища горят, зубы сверкают. Яркие краски воскресных нарядов, многоцветные горы плодов и овощей, кипы пестрых тканей, точно идешь сквозь радугу. И чего только нет на прилавках, от нанизанных на бамбуковые лучины высушенных лягушек до сандалий и старых покрышек. Неожиданно ко мне подошел стройный молодец, видавшим виды тропическом шлеме, белой майке и шортах защитного цвета. Учтиво приподняв шлем, он осведомился. «Простите, сэр, вы, мистер Даллел?» У него был такой песклявый голос, что в первую минуту я принял его за женщину. «Да, я мистер Даррелл». «Меня прислал начальник, сэр. Мое имя Мохаммед, и начальник сказал мне, что вы хотите поймать живых обезьян. Так вот, сэр, я могу устроить это для вас». «Большое спасибо», — неуверенно произнес я. Он отнюдь не производил впечатление человека, способного организовать облаву на обезьян. А, впрочем, начальнику лучше знать. «Когда вы хотели бы устроить облаву, мистер Даррелл?» «Как можно скорее?» «Мне нужны не какие-нибудь обезьяны, а Гверецы, черно-белые и красно-черные. Знаете таких?» «Да, сэр, знаю», — ответил он. «У нас их тут много, очень много». «А как происходят эти облавы?» — полюбопытствовал я. «Сейчас объясню, сэр». Сперва мы отыскиваем обезьян рано-рано утром, потом гоним их, гоним, кричим и гоним, все время кричим и гоним, пока не загоним в нужное место. Потом срубаем все деревья вокруг, а потом под тем деревом, на котором сидят все обезьяны, складываем груду. Груду? Какую груду? Мы собираем в кучу весь хворост, который лежит на земле, складываем огромную кучу под деревом, а обезьяны спускаются по дереву и попадают в эту кучу, и мы их ловим. Объяснение Махамеда показалось мне в высшей мере неправдоподобным, но по его лицу было видно, что он говорит вполне серьезно. «И когда же можно устроить облаву?» — спросил я. «А, «Могу устроить послезавтра». «Отлично. Нам надо быть там с самого начала, чтобы все снять. Понимаете? Так что без нас не начинайте». «Нет, нет, сэр». «Мы приедем часов около девяти». «О, это слишком поздно, сэр». «Да, но раньше снимать нельзя, слишком темно», — объяснил я. «А а если мы сперва подгоним обезьян поближе к подходящему дереву, можете вы снимать потом?» — допытывался он. «Можем, если будет достаточно светло. Если начнем часов около девяти или половины десятого, в это время будет уже достаточно светло для съемок». Мухаммед немного поразмыслил. «Ладно, сэр», — заключил он. «Приезжайте в деревню к девяти часам, и обезьяны будут ждать вас». «Хорошо, большое спасибо». «Не за что, сэр». Он надел свой тропический шлем и, важно, зашагал прочь по людной базарной площади. В назначенный день мы поднялись чуть свет, тщательно проверили всю съемочную и звукозаписывающую аппаратуру и взяли курс на деревню» где была назначена облава на обезьян. Нас встретили и повели по узкой тропке через банановую плантацию в лес. Вскоре послышался страшный гвалт. С каждым нашим шагом он становился все громче, и вот мы уже там, куда загнали обезьян. Что это было? Дикая суматоха, шум и гам, человек триста ретиво рубили под лесок, А между ними важно расхаживал Мухаммед, выкрикивая тонким голосом команды, которые явно никто не слушал. Ловцам удалось загнать на огромное дерево две стаи гверец. Теперь они торопились отрезать обезьянам пути к отступлению, и те все больше нервничали, видя, как падают деревца кругом. Одна-две гверецы все-таки сумели уйти, прыгнув с 50-метровой высоты на ближайшую пальму. Африканцы проводили их дружным гиканьем и удвоили свои усилия. Мне всегда больно смотреть, когда рубят деревья. А тут их валили нещадно. Правда, мне сказали, что этот участок предназначен под плантацию какао, рано или поздно его все равно расчистят. Наконец, с треском рухнуло последнее высокое дерево, которым гверецы могли воспользоваться для бегства. Осталось несколько пальм, а их достаточно было лишить зеленого убора. Ложась на землю, срубленные листья хрустко шелестели. Удивительно, это был звук, словно приседали дамы в накрахмаленных кринолинах. Усилиями моих доблестных охотников была расчищена изрядная площадь вокруг заветного дерева, и я с интересом ждал, что последует дальше. А последовало нечто вроде перерыва на чай в африканском духе. Несколько человек... Разрубили на куски особую лиану, она внутри полая и содержит много влаги. И потные, разгоряченные участники облавы утоляли жажду из этого живого родника, возбужденно обсуждая следующий этап операции. Предстояло, как сообщил мне Мохаммед, песклявым голоском, соорудить кучу. Снова заработали пилы и топоры, и под деревом вырос конус из ветвей и пальмовых листьев. Его окружили сетями, затем охотники дружно принялись заготавливать длинные рогатины. Когда обезьяна, соскочив на груду ветвей, попадает в сеть, ее прижимают рогатинами к земле, после чего жертву можно схватить за шиворот и хвост. Я внимательно наблюдал за макушкой дерева, где собрались обезьяны. Густая листва не позволяла определить, сколько их там, но я рассмотрел оба интересующих меня вида гверец. Наконец, Мохаммед доложил, что все готово, и я не столько потому, что он меня убедил, сколько из отзывчивости распорядился поднести клетки поближе. Я сильно сомневался, что такими способами лова что-нибудь получится, но все-таки лучше быть начеку. Вдруг каким-то чудом удастся добыть гверецу-другую. Двое африканцев извлекли откуда-то огромную древнюю пилу, у которой почти не осталось зубьев – перелезли через сети, вскарабкались на конус из ветвей и принялись пилить ствол. «Что это они затеяли?» — спросил я Мохамеда. «Если обезьяна подумает, что мы хотим спилить дерево, сэр, она спустится на кучу, и тут мы ее изловим», — объяснил он, вытирая потный лоб. «Я навел на макушку дерева бинокль. Не видно, чтобы пила произвела на обезьян какое-то впечатление. А ствол огромный». «Таким инструментом и через полгода его не перепилить». Полчаса спустя, убедившись, что парни трудятся впустую, я подозвал Мухаммеда. Он подбежал ко мне и лихо козырнул. «Слушаю, сэр». «Вот что, Мохаммед, так у нас вряд ли что-нибудь получится. Это дерево можно еще сто лет пилить, а обезьянам хоть бы что. Почему бы не испробовать другой способ?» «Слушаю, сэр, какой?» Если расчистить клочок под самым деревом, чтобы не загорелась вся груда, развести на нем небольшой костер и подбрасывать зеленые листья, много-много зеленых листьев, от них наверх пойдет дым, и тогда, может быть, обезьяны спустятся вниз. «Хорошо, сэр, мы попробуем». Зазвучали команды, отдаваемые пронзительным, как у чайки, голосом, и вот уже клочок земли расчищен, костер разведен медленно потянулся вверх дым, обвиваясь вокруг могучего ствола. Я перевел взгляд на обезьян. Как они? Почуяв запах дыма, гверецы засуетились, правда, без особой тревоги. Но по мере того, как на костер ложились новые охапки зеленых листьев и дым становился все гуще, они стали метаться взад-вперед среди ветвей. Три сотни африканцев, которые только что с диким гомоном сокрушали подлесок, теперь окружили сеть безмолвным кольцом, держа наготове рогатины. Не успел я попросить Мухаммеда, чтобы он передал загонщикам предупреждение не набрасываться всем сразу на первую же обезьяну, если вообще хоть одна спустится с дерева, а стеречь всю сеть, как прямо с макушки на груду ветвей, ловко прыгнула черно-белая гвереца и, к моему изумлению, исчезла среди листьев». Клич, вырвавшийся из груди загонщиков, напоминал восторженный вопль болельщиков после забитого гола. Затем последовала долгая пауза. Вдруг обезьяна появилась снова и бросилась прямо в сеть. Как я и ожидал, большинство загонщиков сорвались с места, выставив рогатины вперед. «Вели им вернуться в строй! Вернуться в строй!» — крикнул я Мухаммеду. Звонкие команды Мухаммеда восстановили порядок. Чтобы управиться с гверецией, достаточно было двух человек. Они пригвоздили сеть к земле рогатинами, и я подбежал, чтобы рассмотреть добычу вблизи. Ухватив обезьяну за шиворот и основание хвоста, один из охотников извлек ее из сети. Это была совсем молодая самка, крепкая и здоровая. На вид такие смирные и меланхоличные гверецы, тем не менее, могут вас прибольно укусить, так что обращаться с ними надо очень осторожно. Мы отнесли пленницу к клетке, посадили внутрь и, захлопнув дверцу, накрыли клетку пальмовыми листьями, чтобы обезьяне было спокойнее. Только я вернулся к дереву, как с него дождем посыпались гверецы. Они мелькали в воздухе с такой частотой, что я не поспевал их считать. А едва коснуться ветвей, тотчас ныряют внутрь, так что и тут не уследить. Какое поднялось столпотворение! Из кучи ветвей одна за другой в сеть выскакивали обезьяны, ловцы орудовали рогатинами, воздух наполнился возбужденными криками. Шум, гам, полная неразбериха. Бессильный что-либо предпринять, я стоял у клеток, еле поспевая определять пол и вести подсчет обезьян, которых приносили ловцы. Задним числом подумаешь, просто удивительно, как в голове одновременно умещается столько мыслей. Глядя, как ловцы волокут очередную отбивающуюся жертву, я волновался, не слишком ли крепко они ее держат, не грубо ли обращаются. Тут же надо было определить состояние обезьяны. Если зубы сильно стучены, значит, она уже не молода, освоится ли она в неволе. Сажают ее в клетку, надо внимательно следить, как бы в попыхах не прищемили дверцы хвост. И в то же время я соображал – Насколько данный экземпляр испуган, насколько возбужден? Вынесет ли переезд до лагеря? Если вынесет, скоро ли свыкнется с новой обстановкой? Любопытно, что большинство гверец уже через 2-3 часа принимали пищу из моих рук, хотя облава должна была основательно их напугать. Когда последняя обезьяна была посажена в клетку, мы тщательно перерыли ветви, чтобы убедиться, что под ними никто не притаился. Лишь после этого я смог приступить к индивидуальному осмотру и окончательному подсчету. Пока что я знал только, что нам невероятно повезло. Мы в один заход добыли и красно-черных, и черно-белых гверец. Теперь, обойдя все клетки, я насчитал 10 красно-черных и 7 черно-белых экземпляров разного возраста и размера. И самое главное, разного пола. Накрытые листьями клетки подвесили к длинным жердям, и колонна загонщиков с победно ликующими кликами двинулась через лес. Я тоже ликовал. Столько недель ждали, столько труда и пота вложено в экспедицию, и вот цель, наконец, достигнута — колобус пойман. Но когда клетки были погружены в кузов большого ленд и мы медленно покатили по ухабам домой, я сказал себе, что сделан только первый шаг». Решающее испытание впереди. Сумеем ли мы сохранить гверец? Сохраните мне колобуса. Господа, будем признательны, если вы сможете принять участие в нашем танцевальном вечере сегодня, который начнется ровно в 21.00. Вечер устраивается в честь нашей сестры Регины, которая служит в полиции, а сейчас находится в отпуске. Мы устраиваем ей проводы. Вы все приглашены на танцевальный вечер. Ожидаем скорейшего ответа. Адрес Б Муса. П. Муса. Бомбаву. Да, одно дело поймать Колобуса, совсем другое — сохранить его. И главная трудность заключалась не в том, чтобы приучить гверец к неволе. Они почти сразу покорили своей участи. Главное, чем их кормить. Обычно гверецы держатся на макушках деревьев и едят почти исключительно листья, мох и другой грубый зеленый корм. Подозреваю, что они не гнушаются также птичьими яйцами и ящерицами. Оттого из желудок их, в отличие от желудков других обезьян, состоит из двойных долей, что позволяет извлекать максимум питательных веществ из малопитательного, в общем-то, корма. Он во многом похож на желудок жвачных животных. Желудок гверецы настолько велик, что на его счет вместе с содержимым приходится подчас около четверти веса животного. Сперва мы предложили своим пленницам естественный корм, собранный в окружающем нас лесу, и они жадно набросились на него. Правда, мне кажется, тут сыграл роль вызванный поинкой шок, потому что уже через сутки наши гверецы почти совсем потеряли аппетит. Не на шутку встревоженные мы отправились на базар в Бамбаву, раскинувшийся под холмом, и закупили множество зелени, которую африканцы выращивают для своего стола. Тут была всякая всячина, что-то вроде шпината, что-то вроде широколистного клевера и другие травы. Все это было подано гверецам. Сначала они равнодушно приняли новое угощение, потом соблаговолили отведать его, но без особого восторга. В конце концов, черно-белые, словно решив не противиться року, начали аккуратно поедать базарную зелень, тогда как красно-черные по-прежнему принимали лишь столько пищи, сколько требовалось, чтобы не отдать Богу душу. Нрав у гверец оказался удивительно не схожим для представителей одного рода. Черно-белые, юркие, живые, они быстро привыкли к нам и стали есть из рук, а красно-черные — унылые, замкнутые, подверженные приступам дурного настроения. Меня больше всего заботили две вещи. Во-первых, нам предстояло скоро возвращаться во Фритаун, чтобы поспеть на пароход, идущий в Англию. Во-вторых, надо было как-то приучить гверец к новой пище, которой мы могли обеспечить их в пути, такой, как яблоки или морковь. К сожалению, достать их в Бомбаву и Кенеме было почти невозможно. Нам удалось купить яблоки по бешеной цене, но гверецы, едва понюхав, отбрасывали их в сторону. Рассчитывая на успех в поимке колобуса, я заранее условился, что Акра возьмет с собой добрый запас моркови, капусты и других овощей, способных, как мне казалось, прельстить обезьян. Теперь же, видя, с каким презрением они отвергают яблоки, я полдухом. Похоже, то, что мы для них припасли, совсем не годится. Красно-черные гверецы так нас дичились и так скверно ели, что в конце концов стало очевидно. Понадобятся месяцы терпеливого труда, чтобы приучить их к неволе и необычной диете. Как ни горько сказал я себе, придется их отпустить, что мы и сделали. Одно утешало нас. Черно-белые гверецы по-прежнему... Чувствовали себя превосходно, хотя продолжали отвергать яблоки и бананы. А так как зелень из-за жары быстро увидала, приходилось кормить их 4-5 раз на дню. Совсем немало для нашего бюджета времени, ведь кроме того, надо было ухаживать за другими животными и заниматься съемками. А тут еще я возьми до да соверши довольно типичную для таких путешествий глупость. Мы отправились в лесок, За несколько километров от базы снять небольшой эпизод. Поехали на маленьком лендровере, который доставил на рудни группу BBC. Когда мы двинулись обратно, я сел в кузове на задний борт, а машина шла довольно быстро, и на одном ухабе нас тряхнуло так, что я подпрыгнул наискось вверх. К счастью, приземлился я в кузове, однако здорово ушиб копчик и сломал два ребра. Прежде мне казалось, что перелом ребра пустяки. Теперь я думаю иначе. Перелом ребра весьма болезненная вещь. Из-за ушибленного копчика было очень тяжело сидеть, а стоило мне нагнуться или просто вдохнуть, как я ощущал острую боль в боку. Отныне мне стало еще труднее работать с животными, ведь когда чистишь клетки, приходится довольно часто нагибаться. А подносить воду, а другие дела... В моей аптечке были только таблетки от головной боли, а они ничуть не помогали. Я рассчитывал, что через несколько дней боль уймется. Какое там, она только обострилась, и я понял, что не справлюсь с уходом за коллекцией и со съемками на борту парохода. Необходим третий человек. К счастью, Джеки должна была вернуться в Англию из Аргентины примерно в то же время, когда Акра выйдет за нами в Западную Африку. И я отправил телеграмму, прося Джеки прибыть на Акре, но не объясняя почему. Понятно, телеграмма была адресована в зоопарк на имя Кэт, потому что я не знал точно, где сейчас судно Джеки и не мог связаться с ней непосредственно. Так или иначе, скоро пришла ответная телеграмма, из которой я вствовала, что у Джеки будет всего двое суток на то, чтобы оформить документы и добраться до порта, где стоит Акра». «Ее выезд обязателен?» Мне не хотелось говорить правду, чтобы не тревожить Джеки, поэтому я ответил, «Приезд Джеки не обязателен. Просто я люблю мою жену». Разумеется, Джеки успела на Акру. И, конечно, работники телеграфа, через руки которых прошло мое послание, были шокированы. Они не привыкли к такой откровенности. Но вот пришло время расставаться с говяжьим рудником и выезжать во Фритаун. Одна из проблем для такой экспедиции, как наша, когда совершать переезды, днем или ночью? Днем животные перегреваются, и на тряских дорогах их сложно кормить. Ночью дороги не менее тряские, и животные не могут уснуть, зато им не грозит перегрев. Я решил ехать ночью. Чтобы захватить всех от ловленных животных нам, кроме большого лендровера, требовалось три грузовика. Меня очень заботили детеныши, ведь им придется особенно тяжко. И тут нас выручил Джо Шарп. Он прикатил на своем маленьком лендровере и сходу вызвался отвезти во Фритаун меня вместе со всей нашей телятиной. Так мы называли малышей. Грузовикам на этот путь нужна была целая ночь – А Джо мог уложиться в несколько часов, к тому же мы с ним могли ехать днем, останавливаясь, когда придет время кормить малышей. Ранним утром кузов Лэндровера был нагружен телятиной, и мы с Джо Шарпом простились с говяжьим рудником. Долговязый Джон и киногруппа должны были выехать на грузовиках вечером того же дня. Трогаясь в путь, я в последний раз окинул взором отлогую гряду холмов и чудный лес. «Пожалуй, никогда я еще не покидал базовый лагерь с такой грустью». Джо ехал быстро, но так, чтобы наших пассажиров не очень трясло, и мы достигли Фритауна в рекордно короткий срок. «Алмазная корпорация еще раз любезно предоставила нам роскошную квартиру из голливудского фильма. Сверх того, она разрешила занять для наших животных два просторных открытых гаража». «Я разместил малышей в квартире», и тотчас лег спать, чтобы быть в полной боевой готовности, когда прибудет долговязый Джон. Большой конвой ожидался в 6 часов утра, но в 6 я никого не увидел. В четверть седьмого я начал беспокоиться, в половине седьмого беспокойство переросло в тревогу. Неужели один из грузовиков опрокинулся в канаву, и весь драгоценный груз погиб? Или их задержал всего лишь какой-нибудь пустяк вроде прокола, В семь часов я был на грани отчаяния, и ничего нельзя предпринять. Мы с Джонни отходили от окна, но грузовики как сквозь землю провалились. Наконец, в четверть восьмого первая запыленная машина затормозила перед нашим домом. Все обитатели дома, прослышавшие о скором прибытии животных, нетерпеливо ждали на балконах, чтобы посмотреть наш улов. И по мере того, как грузовики один за другим въезжали во двор, Глаза зрителей становились все шире от изумления. Мы выгрузили всю говядину, и я убедился к своему великому облегчению, что никто не пострадал от перевозки, разве что у Герды настроение хуже обычного. Расставив клетки в гаражах, мы немедленно принялись за уборку и кормление, ведь мне еще надо было успеть к прибытию Акры, чтобы встретить Джеки. Джо подбросил меня на пристань. В руках у меня была картонная коробка, а в ней на мягкой постельке из ваты лежал крохотный бельчонок, у которого только-только открылись глаза. Один охотник принес его нам буквально в последнюю минуту. Эти бельчата — очаровательнейшие существа на свете. зеленовато золотистое тельца, на каждом боку — продольная белая полоса, аккуратные ушки, большущий пушистый хвост, черный снаружи и красный внутри». Я знал, что Джеки обожает белок, к тому же у меня не было другого подарка. Правда, я не догадался запастись пропуском, и в порту не обошлось без осложнений, но в конце концов ворота открылись, и я увидел на пристани возмущенную Джеки. «Где ты пропадаешь?» — приветствовала меня любящая супруга. «Не так-то просто пробиться на эту чертову пристань», — ответил я. Джеки подошла поцеловать меня, и я поспешил предупредить — «Обнимай поосторожнее, у меня ребро сломано». «Чем ты тут занимался, черт возьми?» воинственно, — вопросила она. «У врача был? Тебе перебинтовали грудь? Надо было срочно отвлечь ее от моей персоны». «Нет, не был. Я только что приехал. Вот, подарок тебе». Джеки крайне подозрительно приняла коробку. «Что это?» — она посмотрела на меня. «Да подарок же открывай, не бойся». Джеки открыла коробку и мгновенно забыла обо всем на свете, включая и мое ребро. На крохотное создание, которое лежало на ее ладони, излился поток ласковых слов. «Пошли», — скомандовал я, — «поедем на квартиру». «Какая прелесть! Как ты его получил?» «Буквально за пять минут до отъезда. Нарочно взял его, чтобы доставить тебе удовольствие». «Очаровательный малыш! Ты покормил его?» «Да-да, покормил, все в порядке. Можешь сменить ему пеленки, как только приедем на квартиру. А сейчас надо поторапливаться, нас ждет куча работы». «Ладно», — согласилась она. «Да, кстати, познакомься, Джо Шарп, мой друг». «Добрый день, Джо», — сказала Джеки. «Привет», — отозвался он.